Как кожу у корней волос стало покалывать, Словно крошечные иглы осыпались на нее мелким дождем. «Благословляю тебя, сын мой!» Игольчатый дождь прекратился, и Данила поднял голову. «Что тебя тревожит, ученик?» Официальная часть кончилась. Сейчас с разведчиком говорил не священник, а воин. «Порох, заплаченный за твой шлем, душу жжет.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 а победить, вернув людям планету, захваченную ордами порождений последней войны. Что ж, ради такой миссии стоит жить и рисковать жизнью. Однако все равно земляной червь сомнения грыз жвалами душу. Если информация верна, и Нео объединились с биороботами, то удастся ли прорваться разведотряду дружины через формирующиеся осадные линии? Нео может не додумаются, но Био -то уж точно выставит дозоры из своей пристежи, которая успеет предупредить основные силы о приближении противника. Конечно, дружинная разведка боем на отборных фенокодусах через любую толпу Нео пройдет как игла через рубище, но Био роботом чужды, паника и удивление. Пустят веером пару десятков метательных дисков,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 И разведка боем будет лучшим выходом. Так вот, ломая голову, дошел Данила до дружинных казарм, расположившихся в величественном трехэтажном здании. Дошел, остановился, почесал в затылке и прошел мимо. Решение назрело само собой, подкрепленное давним воспоминанием, вдруг нежданно-негаданно всплывшим в памяти. Понятно, что одного его в разведку никогда не пошлют. Молод больно! И участие в трех рейдах далеко не показатель боевого опыта. У многих воинов за плечами по нескольку десятков походов за стены, но и те минимум парами ходят. Один наблюдает, другой следит, чтобы враги-наблюдатели со спины не обошли. Но в то же время бросать конную разведроту в туман, где пара биороботов могла просто перегородить улицу, тоже не выход. А вот если получится задумка до рейда пробраться к лагерю «Нео»,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 Куда тот ход ведет, пацан тогда разведать не решился. Из темной дыры тянуло сыростью и мертвечиной, Потому и забыл о том немедленно. Детский ум не хранит страшное и непонятное. А сейчас вдруг вспомнилось, через столько-то лет. Не ладонь ли отца Филарета пробудила те давние воспоминания, похороненные в недрах памяти? На Ивановской площади была установлена батарея противовоздушной обороны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 Предосторожность не излишняя. Рукокрылые, мутировавшие летучие мыши-вампиры, у которых размах крыльев отдельных особей достигал 10 метров, вполне могли, спикировав, утащить взрослого воина в полном доспехе. Другое дело, что встречались такие твари нечасто, больше шныряла в небе мелочь величиной сорла, воюя с воронами, но все-таки береженного бог бережет. Обслуживали пневмопушки обычно девчонки из батальона ПВО, и Данила, проходя мимо, непроизвольно расправил плечи, что не осталось незамеченным. «Куда путь держишь, боярин?» Звонкий и насмешливый девичий голос, раздавшийся из-под полумаски шлема, был знаком, как и русая коса в руку толщиной из-под того шлема выбивающаяся. Радомира, конечно, девка видная, Финокодуса на скаку остановит и хвост ему оторвет. А не оторвет, так замучает и с девками. И чего на нее Радмир заглядывается? С лица, как известно, воду не пить, а характер у девки вредный на редкость. Боярином простого разведчика назвать, конечно, лесно, но не таким голосом и не на всю площадь. Потому лучше отвечать в тон. — По делу, бояряня отозвался Данила. «По большому аль по малому?» «Лучше было вообще не отвечать», — мелькнуло в голове. «В тайницкий сад по нужде ходить опасно», — продолжала Радомира с искренним сочувствием в голосе. «Того и гляди, дерево почует живое мясо, да и оторвет чего ненароком». С четырех сторон от соседних пушек разнеслось разноголосое девичье хихиканье. — Тебе ж, красавица, язычок, пока дерево не оторвало, стало быть, думаю, и мне опасаться нечего, — раздосадованно бросил Данила, ускоряя шаг. — Не припираться ж с девкой, у которой под шлемом не ум, а коса. — Так я не про язычок говорила, боярин, — раздалось в спину, вместе с новой волной хихиканья. — Ну что с девок возьмешь? Скучно им на посту, только и развлечений, что языками чесать да прохожих задирать. Пусть уж резвятся, лишь бы за трепом атаку рукокрылов не проглядели. Миновав Ивановскую площадь, Данила вошел под сень громадных узловатых деревьев, тянущих свои корявые сучья к серому хмурому небу. Это и был тайницкий сад, о котором в старых книгах, оставшихся после войны и бережно хранимых стариками, Говорилось, что некогда он утопал в зелени. Представить такое у Данилы не хватало воображения. А вот что излишне гибкая ветвь, замаскировавшаяся среди серой травы, может схватить и утянуть беспечного человека в недра трехобхватного ствола дерева, где полуживой организм выпьет из тела все соки и отторгнет сухую мумию, помнил с детства. Было и еще одно воспоминание, связанное с этим местом.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 Что, впрочем, было недалеко от истины. В настоящее время мохнатые и умные твари представляли реальную угрозу для разведчиков вне стен крепости. Но щенок, которого мать назвала няшкой, был добрым и ласковым, Данила это точно помнил. И, как все дети, на редкость любопытным. Это его и погубило.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 что он не пойдет искать наверняка погибшего друга и вообще никогда не переступит границы смертельно опасной чащи, пока не станет взрослым. Пришлось поклясться памятью об отце. Уж слишком сильно просила мать, только что потерявшая мужа. Что и говорить, жуткое место тайницкий сад. Хотя для взрослого мужчины хищное дерево пусть и опасно, но недостаточно сноровисто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 А то б не люди, а мутанты Нео уже 200 лет бродили бы по территории города-крепости.